Один раз артиллеристы приданного полка, на которых все время не мог нарадоваться, вдруг похоронной команде дали работу. Когда батальон немцев окружали, через них по своим ударили. Стояли потом перед Ильяным, опустив головы, как повядшие листья. Самим больно, самим себе не рады. А в другой раз боялись, что глубокое, С болотистыми берегами речка задержит. Разведчики попробовали с головой, а на дне ил. Уже стали готовиться к переправе. А потом обнаружили спрятанный в зарослях партизанский плод, причаленный к берегу вдоль реки. Один конец закреплен, а другой свободен. Вывели его на середину, а там само течение повернуло его и готова переправа. Повезло. Было несколько встреч с партизанами. И молоко из чищебы, куда стада угнали, в полк привозили. И из своей партизанской пекарни печеным хлебом отделяли. Когда-то в 43-м, на границе Брянщины, вышли в такой партизанский район, где немцы партизан от всех бас отрезали, заставили кору на хлеб толочь. Тогда... Сами с партизанами хлебом делились, а тут наоборот. Даже квашеную капусту в партизанских землянках пробовали. С запашком, минеральными удобрениями посолено. Соли у партизан не хватало, но угощали этой капустой от души. В один из дней рассчитывали по карте найти деревню, даже собирались с ней переночевать. Березинка называлась деревня. Вскоре после Березины. На карте была, а на местности не оказалось. Только несколько погребов. И один из них набит скелетами расстрелянных. Но бывало и так. И населенный пункт, как нанесен на карту, так и есть в действительности. А по донесению соседа, еще вчера вечером взят. А ты утром к нему выходишь. Он опять у немцев. Не обошлось и без выговоров. Туманян один раз по телефону кричал. «Если к двадцати часам задачу не выполнишь, ты уже не Ильин». «А кто же я?» — огрызнулся Ильин, считавший, что с ним поступают неправильно. «Сами там в дивизии проволынили с принятием решения, а теперь не дают ему времени подготовиться». «Не стану говорить, кто ты, но раз отказываешься наступать, значит, ты уже не Ильин!» — кричал в телефон Туманян, который вообще редко кричал. А иногда так быстро продвигались, что в дивизии и в корпусе, глядя на карту, глазам не верили. Проверяли по телефону. «Разверни карту!» — развернул. «Где ты находишься?» «Вот здесь нахожусь». «Не может быть!» С таким недоверием можно и примириться. Все бывало за эти дни. Не было только одного – маломальского отдыха, в котором, несмотря на свою молодость и привычку, Ильин все же испытывал необходимость. Вчера вечером, впервые за время операции, полку не поставили активной наступательной задачи. Уточнили достигнутые рубежи и приказали использовать ночь для приведения себя в порядок и отдыха. Что просто решили дать отдых, Ильин не допускал. Объяснял другим, немецкий котел так сузили, что при дальнейшем, тем более ночном наступлении, наши сблизившиеся между собой части могут нанести потери самим себе. Получив приказание использовать остановку для отдыха, Ильин весь вечер и половину ночи работал в поте лица над тем, чтобы отдых не принес несчастья. Всем и каждому хотелось и выспаться, и отдохнуть. Но все на всех полагаться не могут. Надо знать, когда, кто и на кого. И только к середине ночи, возвратясь на командный пункт, где в палатке был приготовлен синик со свежим сеном, Ильин даже, не поев, повалился и заснул, велев разбудить себя в семь ровно. А если позвонят до этого, докладывать, что командир полка спит и приказал бескрайней нужды не будить. Проснулся Ильин сам за полчаса до того, как его должны были разбудить. Человеку, когда он чрезмерно устал, кажется, что проспит не весь сколько и никакая сила его не разбудит. А выходит, нет. Ильин завел часы и с удивлением посмотрел на свои босые ноги. Он хорошо помнил, как хотел разуться и стащить гимнастерку, но повалился так и не найдя сил это сделать. А теперь выходило, что спал в трусах и на рубахе. Значит, кто-то пожалел его раздел, а он и не почувствовал. Ильин сидел на синяке и с удовольствием шевелил пальцами. Надоело жить, не снимая сапог. Глядя на свои босые ноги, он подумал, что хорошо бы искупаться, когда закончим с немцами. Несколько дней назад он допустил мальчишество. Явился в третий батальон, бывший свой, как раз когда подошли к реке. Разведчики уже перемахнули, а все остальные замешкались, стали собирать подручные средства. Ильин на глазах у солдат разделся, остался в одних трусах, перевязал ремнем сапоги и обмундирование, сунул туда кобуру с пистолетом, взял еще и автомат, вошел в воду и, гребя одной рукой, переплыл речку, не замочив оружие. Правда, речка была не такая, перед которой останавливается, вплавь всего двадцать взмахов но все же сделал это на глазах у батальона, вылез и оделся. А пока командир полка одевался, пол батальона было уже на том берегу. Особых причин подавать личный пример не было, просто смальчишествовал, радуясь своей силе и ловкости. Но плыть вот так на глазах у батальона – это, конечно, не купание. Искупаться надо будет на свободе. Да посидеть потом на солнышке, не одеваясь. Думая обо всем этом, Ильину услышал, как Дудкин, помощник начальника штаба полка, взял трубку и отвечает кому-то по телефону, что командир полка спит. На том конце провода, наверное, сказали, чтобы не будил, потому что Дудкин ответил, есть не будить. Ясно, есть не будить. И еще раз повторил, есть не будить, как дятел. Любит по три раза повторять одно и то же. Имеется у него такая дурная привычка — терять время зря. — Ну и полежу до семи, — подумал Ильин. Раз сверху не велят будет, значит, не горит. А если б внизу горело, давно бы подняли. Ильин повернулся сбоку на спину и стал с досадой вспоминать. Как же все же вышло, что немецкий генерал пехоты Если переводить на наши звания, считай, генерал-полковник, командир немецкого армейского корпуса не попал в плен к нему, а к Ильину. Сперва шел прямо на Ильина, но когда не дали прорваться, пересек чащу, вышел на участок другой дивизии и там паразит белый флаг поднял.